«Мужчина в доме». Маша, дочка моей московской приятельницы Нины Васильевны, вышла замуж за американца Пола. Новые родственники пригласили русскую сватью в гости. Молодые достраивали свой собственный дом и временно жили у родителей. Американские родственники нахваливали матери и ее Машу и не могли нарадоваться. «Такая аккуратная, трудолюбивая, хозяйка отменная». Под этим, как бы слышался подтекст, не то, что наши молодые американки. Они совсем не хотят заниматься хозяйством. За кофе они остались втроем. Молодые куда-то вышли. Вдруг отец услышал бряканье тарелок на кухне и спросил. «Маша моет посуду? А где пол?» Выяснив, что сын в саду, он крикнул в окошко. «Пол? Пол, иди сюда! Давай быстрее на кухню!» И, обернувшись к матери невестки, пояснил. «Посуда?» «Дело мужское». Нина Васильевна удивилась. «Ну, какое же это дело? Поставить тарелки и чашки в посудомойку. Это и Маша может». В разговор вступила мать Пола. Она объяснила, что, во-первых, американцы не очень-то доверяют своим посудомоечным машинам. Перед тем, как поставить грязную посуду под их струи, они все-таки отмывают ее под обычным краном. Машина лишь доводит этот процесс до конца. А во-вторых, сказала мама Пола, это дело принципа. Молодой муж должен привыкать активно участвовать в хозяйстве. Картину эту я наблюдала много раз. В большинстве домов, где мне приходилось бывать, мужчины помогают жене по хозяйству. Некоторые домашние заботы, когда-то традиционно женские, теперь становятся преимущественно мужскими. В отношении стирки я такого распределения ролей не заметила, Обычно стирает тот, кто свободен. Но напоминаю, что стирка по-американски — это процесс несложный. Погрузить белье в машину и нажать нужные кнопки. Конечно, мужчина занимается хозяйством не в каждой семье. В доме нью-йоркского юриста Честера Купера, где я жила несколько дней, домашние дела целиком лежали на его неработающей жене. Честер — человек очень занятой, Рано утром уезжал в свой офис на Уолл-стрит, возвращался поздно, а после еды до самого сна сидел с бумагами или за компьютером. Однако после нашего первого домашнего обеда, когда трапеза была закончена, Честер вскочил, собрал посуду со стола и пошел ее мыть. Его жена насмешливо хмыкнула. «Вы думаете, он всегда себя так ведет? «Нет, только при гостях». Честер услышал это из кухни, вернулся, стал спорить – «Скажешь, может быть, я тебе никогда не помогаю?» «Вспомни, ты была больна. Кто покупал еду? Кто убирал со стола? Кто мыл посуду?» «Было, было, миролюбиво согласилась жена. Целых три дня!» В этой перепалке меня совершенно не интересовал факт действительного участия Честера в хозяйстве. Примечательным было именно то, как он старался показаться добрым помощником жены. Это было для него вопросом престижа. «Современный мужчина должен участвовать в домашних делах, потому что сегодня это уже принятая норма правильного поведения мужчины в доме». Между прочим, моя знакомая Нина Васильевна, заканчивая тот разговор в доме своих родственников, спросила Свата, «А вы в первые годы брака тоже мыли посуду?» «В молодости нет», — честно сознался он, «но теперь ведь другие нравы. Не хочу отставать от жизни». Американские социологи констатируют, если в 1950 году лишь одна четверть мужей постоянно помогала женам по хозяйству, то теперь около 40%. Впрочем, разные исследования дают разные цифры. Не в них дело. Дело в тенденции. Равенство социальных функций все больше становится принципом в семейной жизни Америки. В России же, увы, происходят обратные процессы. В начале 80-х я какое-то время вела на московском телевидении программу «Молодая семья». Работала вместе с социологами. Мы с оператором приезжали на объект, беседовали с мужьями, женами, детьми и другими членами семьи, а ученые делали свои социологические комментарии. Одна из передач была посвящена женихам и невестам. Мы поехали в городской дворец бракосочетаний, где нам предоставили возможность побеседовать с теми, кто через несколько минут приобретал новый социальный статус – супруга. Нас интересовало, как эти молодые люди представляют себе семейную жизнь и свое место в ней. Один из вопросов формулировался так. Кто, по вашему мнению, будет заниматься домашним хозяйством? Самый частый ответ оказался «поровну». Около 90% подсчитали социологи. Но тут же предупредили «Не очень-то полагайтесь на этот опрос. Перед свадьбой они все такие добренькие». Это, разумеется, относилось к женихам. «В реальной жизни процент значительно снизится». Однако сами по себе ответы, по мнению комментаторов, указывали на определенную тенденцию. Молодые мужчины не чураются домашнего труда. Они все чаще готовы в нем участвовать». Это было, повторяю, в начале восьмидесятых. А недавно я видела, как в какой-то телепередаче ведущий беседовал с женихами и невестами в том же дворце, он задавал примерно те же вопросы, что и мы 20 лет назад. Один из них. «Как вы полагаете, кому придется в вашей семье делать домашнюю работу?» Так вот, почти половина юношей сказали. «Ну, это женское дело». Остальные отвечали, что еще не думали об этом, или просто «Постараюсь помочь, когда будет время». Конечно, не бог весь какие репрезентативные данные. Но тенденция мне представляется очевидной. Ее подтверждают и социологи. Почему же американские мужья все больше вовлекаются в домашние дела? Прежде всего, конечно, под влиянием сильно развитого феминизма, главная цель которого – достичь полного равноправия между полами. Есть для этого и другие причины. Как мы уже говорили, сегодня мужчины вступают в брак много позже, чем раньше, И это значит, что удлиняется время между опекой матери и заботами жены. И если все это время молодой человек живет отдельно от родительской семьи, а так часто и случается, то заботится он о себе сам.